Глава 78 «Вот это настоящий мужчина!» Янси Асу собрался с духом, готовясь представить гостю проект «Союза Титан». «Спасибо, не надо. Будем считать, что вы мне уже все рассказали. Я готов вас поддержать. Давайте сразу заключим предварительное соглашение». Манс покачал головой. «Зачем зрелить воду, если можно просто подписать бумаги?» Но, ставя свою подпись, он добавил фразу. «Это лишь предварительное соглашение». «Дальнейшее сотрудничество будет зависеть от результатов начального периода». улыбнулся. но ну вот и сдвинулись с мёртвой точки. Уже хорошо!» «Господин Манс, наш проект действительно замечательный! Кроме того, вас ожидает сюрприз!» Манс усмехнулся. «Парень слишком всерьез все воспринимает. Ведь это всего лишь предварительное соглашение. Оно ничего не значит». «Но какой еще сюрприз?» Он оглядел царящее вокруг безлюдье. «Или это и есть сюрприз?» Габриэлю стало неловко. «Дядя, не переживай, все нормально. Молодых людей не должны пугать неудачи. Я все равно останусь до конца, чтобы вас поддержать». Ответил Манс. В его возрасте нужно снисходительно относиться к молодежи. Поддерживая этот проект, Манс помогал Габриэлю сохранить лицо, и Габриэль это отлично понимал. Раньше Габриэль постыдился бы так поступать. Но сейчас им действительно нужна поддержка со стороны. И о том, как вернуть себе самоуважение, можно будет подумать позже. Заметив, что посетитель не горит желанием узнать побольше, Янься Сиасу наклонился к Джауэлин и, и начал с ней о чем то нежно ворковать. Манжи, обратив на это внимание, чуть заметно потряс головой. В это же самое время у входа на выставку появился человек с огромной экипой рекламных листовок и начал безостановочно совать их в руки всем проходящим мимо. Это был никто иной, как Джаспер». Первоначально он планировал собрать в конференц-зале представителей фирм, занимающихся развитием туризма. Кто ж знал, что Пиро сделает такой ход с планетой Кусима? Это было неожиданно, как удар дубиной по голове. И совершенно выбило почву из-под ног. Теперь понятно, почему Пиро всячески старался навредить. А Джаспер по наивности еще пытался привлечь туристические компании. Да Дейдара, извините, но наши представители сейчас ведут переговоры с корпорацией GLP, «Оставьте, пожалуйста, свои контакты, мы с вами обязательно свяжемся». Когда Джаспер пытался выйти на более вышестоящих сотрудников, его каждый раз заварчивала какая-нибудь секретарша. Причём ясно было, что ей велели так отвечать, и glp Симы были упомянуты не случайно. В этом явно чувствовался подтекст «Вы нам не нужны, больше не звоните, и мы вам звонить не собираемся». Везде полный отказ. Джасперу повезло даже меньше, чем Габриэлю, который умудрился найти отцовского друга. А теперь уже поздно искать кого-то для поддержки, чтобы просто пришли потоптаться перед стендами и создать видимость спроса. Да это и не имеет смысла. Титану нужны настоящие партнеры, а не просто моральная поддержка. Однако Джаспер не мог смириться с поражением. Пока он не исчерпал все возможности, он не сдастся. Распечатав огромную стопку рекламных листовок о Дайдаре, Джаспер отправился ко входу в конференц-зал. Внутри его никто и слушать не хотел, там шла презентация Кусимы. Едва услышав о Дайдаре, все отворачивались и мотали головами, но что если попробовать снаружи? Джаспер весь вспотевший, одно за другой раздавал листовки, а солнце пекло все сильнее и сильнее. Еще немного, и у него случится солнечный удар. Но все же он продержался целый час, и за этот час раздал солидную стопку. А листовки брали многие, но при этом не обращали внимания ни на того, кто их раздавал, ни на содержание. «Здравствуйте! Меня зовут Джаспер. Я представляю торговый союз «Титан». Будем рады увидеть вас на Дайдаре!» Увидев эти слова, все махали руками, показывая, что им некогда, и спешили поскорее зайти внутрь. Вряд ли люди снаружи не знали о том, что происходит внутри. Джаспер был слишком наивен. Однако он прилагал поистине самоотверженные усилия ради Дайдары. Жаль только, что в мире бизнеса самоотверженность ничего не решает. В поле зрения Джаспера уже все урны для мусора были заполнены выброшенными совершенно новенькими рекламными листовками доедары. Ну как тут не злиться? Могли бы, беря листовку, улыбнуться и выслушать пару фраз. Надо же проявить хоть каплю уважения. Стоя здесь и раздавая листовки, Джаспер уже не чувствовал себя представителем золотой молодежи, вице-президентом корпорации Тадингер и членом правления Союза Титан. Он самый обыкновенный торгаш, зазывающий клиентов. Именно в такой роли Джаспера увидела Лая, искавшая его уже полдня. Неужели ты есть золотой богач и владелец Таддингера? Величие человека проявляется не в том, насколько высоко он может подняться, а в том, насколько низко он готов склонить голову в трудные времена. Лайя не стала мешать, а потихоньку отошла подальше. Кажется, она наконец встретила мужчину, на которого можно положиться. К зданию подъехала группа запоздавших посетителей – Выйдя из машины, они остановились у входа, как будто хотели заранее что-то обсудить, прежде чем заходить внутрь. Джаспер с улыбкой во все лицо направился им навстречу. «Здравствуйте! Я представляю Торговый Союз Титан! Будем рады увидеть вас на Деидаре!» Джаспер решил на этот раз не упоминать свое громкое имя. «Торговый Союз Титан? Хе-хе!» Идущий впереди взял листовку, усмехнулся и уже хотел отмахнуться от Джаспера, как вдруг взглянул ему в лицо. «Постой, ты Джаспер? Корпорация Таддингер?» Джаспер растерялся, кто-то все же его узнал. «Да, я Джаспер, а вы?» «Тейлор, корпорация МИК. Помнишь меня? Я еще брал тебя на охоту. Сколько лет тебе тогда было? Лет десять?» При виде обгоревшего на солнце лица Джаспера у Тейлора от удивления отвисла челюсть. «Я слышал, что у тебя в последнее время дела идут неплохо. Что ты здесь делаешь?» Джаспер усмехнулся. «А, брат Тейлор, ты смотришь на мой цвет лица? Это я неудачно позагорал. Кстати, может тебя заинтересует проект развития Дейдары? Хотел бы узнать о нем побольше?» Кто-то тут же подскочил к Тейлору и начал ему нашептывать на ухо. Наверняка какой-то негатив догадался Джаспер, но Джаспер уже немного перенял от Яни умение держать себя в руках. Раньше он сразу полез бы отталкивать этого типа и устроил бы скандал. Но Тейлор и сам отмахнулся от шепчущего. «Не хочу слушать эту ерунду!» Все только повторяют один за другим, и никто толком ничего не знает. Послушай, Джаспер, я вижу, ты серьезно настроен. Думаю, твой проект стоит того, чтобы узнать о нем побольше. Господа, как вы на это смотрите?» Обратился он к своим спутникам. «Ну, если господин Джаспер, вице-глава корпорации Тадингер, готов вкладывать такие усилия в этот проект, то он определенно заслуживает внимания». Все остальные закивали головами. Вообще-то они не считали, что второе лицо межзвездной корпорации, раздающая листовки на улице, это хорошо. Скорее наоборот, это могло означать, что у проекта серьезные проблемы. Но дело в том, что Джаспер, раздавая листовки, уверенно смотрел людям в глаза, и вид у него был очень целеустремленный. А значит, он действительно верил в этот проект. Так что лучше самим разобраться, что к чему. Манс тем временем неторопливо попивал чай. Поблизости не было ни души, но вдруг с одной стороны послышался шум. К ним приближался Джаспер с целой толпой людей. Лицо Лая озарилось улыбкой. У нее всегда было больше связей и возможностей, чем у Джаспера, но то, как он сегодня проявил себя, заставило ее еще больше зауважать своего возлюбленного. Янсиасу был поражен. Он никак не ожидал, что Джаспер приведет столько людей. К тому же они шли улыбаясь и переговариваясь и с виду казались весьма заинтересованными. Лая это представители компаний, интересующиеся нашим проектом. «Передаю их тебе! знакомь их, пожалуйста, с проектом!» Улыбаясь, сказал Джаспер. «Добро пожаловать, уважаемые гости! Я вам представлю основные положения проекта по развитию Дейдары. Планета Дейдара...» Алло, я рассказывала очень выразительно и доходчиво, слушатели то и дело кивали головами. Некоторые компании любят краткосрочные проекты, но есть и такие, кто предпочитает долгосрочные. Несколько компаний уже поддержали дейдарианский проект, посчитав его прибыльным. Господа, чтобы понять истину, нужно выслушать разные мнения! Раздался откуда-то голос, выбивающийся из общего настроя. Снова пира! В чем дело пира? Джаспер не на шутку разозлился. Этот ублюдок уже в конец обнаглел. Рядом с пиро стоял Игнасио. Он молча улыбался с таким видом, словно все это его не касается. А за спиной у них собралась целая толпа представителей разных компаний. «Не в чем, Джаспер! «Господа, как гражданин Республики Кларк, я хочу, чтобы гости Серебряной Ярмарки смогли выбрать самые лучшие проекты». «Так получилось, что проект, который я представляю, в данный момент во многом похож. Но самое главное, что я хочу сказать всем собравшимся, не позволяйте, чтобы вас ввели в заблуждение!» Пирос сделал небольшую паузу, готовясь продолжать. Он полностью игнорировал убийственные взгляды, которые метал на него Джаспер. Если бы Лая не преградила дорогу, Джаспер бы уже набросился на него с кулаками. «Господа!» Я сам раньше принимал участие в этом проекте, но потом отказался. Конечно, Дейдара – планета, которую нужно развивать. Но на данный момент туда очень сложно добираться из-за удалённости от космических трасс. К тому же там небезопасно, много диких аборигенов, которые еще не приобщились к цивилизации. Развитие туризма в небольших масштабах для любителей свежих ощущений еще возможно, но широкомасштабное освоение нецелесообразно. Конечно, многие здесь подумывают о том, чтобы завязать партнерские отношения с представителями Дейдары – И надеялся, что ему удастся договориться о добыче антигравитационной руды. На это я хочу вам сказать! Такая возможность абсолютно исключена! Руда вам не светит! Если даже вам на словах что-то пообещают, то это все обманы вымогательства. Наш же проект наоборот полностью безопасен! Удобные транспортные пути, прекрасная планета, которая принадлежит к космической территории Аслана. Надо признать, примерно половина из того, что говорил Пира, было правдой и было вполне обосновано. Многих слушателей охватили сомнения, а что же Янь Сиасу? Неужели он так и не разозлится? Яню Сиасу хотелось снять ботинок и надавать им по морде этому подлецу, но он не мог этого сделать. Это было бы неприемлемо. Приходилось сдерживаться, иначе все пойдет прахом, Пирохитер, Скорее всего, он только и ждет, чтобы оппоненты дали волю рукам. Тогда они окончательно опозорятся и выставят себя на посмешище. К счастью, Яня Сиасу отвлёк звук сообщения, пришедшего на Скайлинк. Едва он прочитал новость, как его ярость мгновенно улеглась. Жестом призывая всех к спокойствию, тиран Су, словно монах, достигший просветления, медленно вышел вперед и встал перед стандами. Только сияния вокруг головы не хватало. Пиро скривил губы. Этот толстяк опять пытается что-то из себя строить. Но надо все же посмотреть, что он выдаст на этот раз. янь Су, выйдя вперед, оглядел толпу. «Пиро здесь наговорил очень много, и я думаю, вы все более или менее определились, к чему вы склоняетесь». «Джаспер, Габриэль, прошу вас немного помочь. Разделите всех присутствующих на две части. Те, кто хочет узнать больше о нашем дейдарианском проекте, поставьте с этой стороны, остальных – с той стороны!» Джаспер и Габриэль растерянно переглянулись. «Это, возможно, будет немного оскорбительно по отношению к таким людям». Лайя, хотя и не догадывалась, что должно произойти, но была настроена более решительно, чем эти двое. «Джаспер, чего ж ты ждешь? Манс тоже не ожидал, что придётся столкнуться с такими странными требованиями. Довольно неподходящий момент, чтобы заставить людей выстраиваться в ряды. Но ему ничего не оставалось делать, кроме как подчиниться. Тейлор только усмехнулся и сделал знак своим сохранить спокойствие. Ему хотелось посмотреть, чем это всё закончится. Янси слегка улыбнулся. Спасибо всем за понимание. Я также хочу поблагодарить господина Опира за повышенный интерес к нашему проекту и распространение ложных слухов. Именно это помогло привлечь всеобщее внимание. Наш проект заключается в том, чтобы проложить новый торговый путь и не только соединить между собой планету Деидара, обладающую уникальной экологической системой, и планету Макуру, богатую сверхредкими полезными ископаемыми. Соединив две планеты, мы получим право на долевое участие в торговле полезными ископаемыми Макуру. Тема добывающей промышленности, конечно, волнует всех. Мы выберем из наших партнеров самых лояльных и добросовестных и будем осуществлять проект вместе с ними. «Создание космической трассы для перевозки полезных ископаемых – задача, которую не решить силами двух трех компаний. Как говорят, веселиться лучше в коллективе, чем одному!» Янси говорил громко, да еще и включил усилитель звука на Скайлинке. Его голос разносился по всей территории, и как только прозвучали его слова, наступила полная тишина. «Что? Новая космическая трасса? Перевозка сверхредких полезных ископаемых? Новый свободный торговый путь?» Каждому бизнесмену было понятно, что это означает. Каждый почувствовал, что его сердце учащенно забилось. Вот так запросто Янь Сиасу развеял тучи, сгустившиеся над титаном. «Милый, я немного устала. Давай вернемся в отель и пойдем в спа. Ты молодец, Джаспер. Я считаю, что в бизнесе важнее всего преданность делу. Деньги не главное. Не следует придавать им слишком большого значения». Взяв под руку Яни Сиасу, Джоуи Лин вместе с ним направилась к выходу. Дорогой, ты у меня тоже просто прелесть. А Джаспер в одно мгновение со всех сторон окружила огромная толпа.